1782 год. Перометр Ветжвуда В ветхозаветной книге пророка Даниила говорится, как царь Вавилонский Новохудоносор, разгневавшись на праведных юношей Ананию, Азарию и Месаила, приказывает сжечь их в печи, раскаленной в семь раз больше обычного. Праведники и пророки, конечно, спаслись, но разговор не об этом. Скорее всего, приказ царя о том, что печь нужно было раскалить в семеро от обычного, просто метафора, связанная с магическими свойствами семерки. Во времена царя Новохалдейской династии Набуку-дури уцура правившего с 605 по 562 год до нашей эры, не существовало методов количественного измерения температуры пламени, как, правда, и любой другой температуры. Единственные способы оценки нагретости предметов и очагов, которые применялись долгое время — помещение металла в печь, нагревание и анализ того, каким цветом светится этот металл. Сокращенные названия цветов коления — красное коление, белое коление — часто до сих пор используются металлургами вместо указания температуры. Древние знали, что металл, нагретый до белого коления, горячее металла, нагретого до красного коления. Но это было лишь качественной оценкой, которая, помимо прочего, зависит от природы металла или сплава. Способ измерения температуры печек или жаровень был разработан только спустя 2000 лет после худоносора И одним из первых людей, предложивших решение задачи, был дед Чарльза Задарвина по материнской линии Джазайе Веджвуд, производитель керамики, который, помимо прочего, считается отцом-основателем промышленного дизайна виджвут родился в семье гончаров. Его отец владел маленькой гончарной фабрикой, он отправил сына в школу, однако отец вскоре умер, и Джазайе пришлось бросить школу и начать обучаться семейному делу на производстве, перенимая навыки семейного ремесла у старшего брата. Так бы и мог остаться Джозайе Виджвуд простым, или не простым, а очень искусным гончаром. Но в подростковом возрасте он заболел оспой, вылечился, Но из-за осложнения подвижности его коленного сустава значительно понизилась, и он уже не смог вращать гончарный круг. Невозможность работать руками, точнее, ногами, дала Виджвуду возможность изучить все стадии производства керамических изделий, разработать новые способы изготовления и самой керамики и глазировки для ее украшения. Старший брат Джазайи скептически относился к инновационным идеям своего младшего. Поэтому, когда ученичество кончилось, Веджвуд не стал работать на семейном предприятии, а организовал свое собственное дело. Веджвуд разрабатывал собственные рецепты, часами проводил время в лаборатории и на производстве. В его личном архиве задокументированы результаты нескольких тысяч проведенных лично экспериментов. В 1762 году больное колено снова повлияло на судьбу Веджвуда. В результате неудачного падения он травмировал сустав, и в доме лечившего его врача был представлен богатому и хорошо образованному дельцу Томасу Бентли, знакомство с которым повлияло и на вкусы Веджвуда, и на его дальнейшую деятельность. Бентли и Веджвуд вели интенсивную переписку, обмениваясь идеями и о способе ведения бизнеса, и о новых технологиях. Позже Веджвуд познакомился с Эразмом Дарвином. Бентли, Дарвин и Веджвуд были одними из основателей лунного общества Бирмингема, клуба и неофициального ученого общества деятелей британского просвещения. Чуть позже к обществу присоединился Джозеф Пристли, для которого Веджвуд и создал свой первый пирометр. Веджвуд изучил свойства природных глин своей страны, показал возможность получения разнообразных глиняных изделий через применение примесей, разработал многие вопросы, касающиеся глазури разных цветов и изобрел особый род глиняных изделий, носящих его имя. Бизнес Веджвуда рос. Его имя приобрело известность за пределами Британии. Сервизы Веджвуда доставлялись ко дворам монарших особ Европы. Двор российских императоров не был исключением. Некоторые свои сервизы Веджвуд изготовил для Екатерины Второй. На производстве контролировалось практически все. Чистота исходных материалов, точность состава керамических композиций, квалификация персонала. Но одна проблема оставалась. Качеству изделий, а следовательно и бизнесу, угрожало отсутствие надежных способов контроля температуры обжига керамики. Предлагались и опробовались многие способы измерения температуры печи. Но большинство из них было неудобным и непрактичным. Казалось бы, металлические стержни будут расширяться пропорционально увеличению температуры. Однако измерить их длину, когда они были разогреты до красного коленя, было невозможно. Изменяющие свой цвет с изменением температуры цветные композиции из стекла оказались ненадежными. Ведь Жвуд уцепился за идею обжига дисков из глины, легированных оксидом железа. При обжиге в горне такие диски темнели, изменяя цвет от бежевого до черного, проходя все оттенки коричневого. Оттенок, который приобретал такой диск, зависел от температуры, воздействию которой он подвергся. Казалось бы, решение было найдено, но, будучи перфекционистом во всем, ведь жвут отверг и этот подход — Опасаясь, что порыв логистона в горне могут загрязнить диск и привести его к бессистемному обесцвечиванию. При изучении глиняных фрагментов было обнаружено следующее. Глина уменьшалась в объеме при нагревании, и, в отличие от металлов, при охлаждении не возвращалась в исходные размеры. Именно это свойство Веджвуд и решил использовать. Он изготовил цилиндры или конусы, И считавшейся эталоном частоты для британцев корнуольской глины. Эти глиняные изделия помещали в горн печи. После нагревания в печи определялось укорачивание глиняных изделий при помощи особых линеек, лежащих под углом одна к другой. Для измерения температуры с помощью таких глиняных фигурок виджвуд разработал свою собственную температурную шкалу: шкалу виджвуда Статья витч о способе измерения температуры горна была зачитана Джозефом Бэнксом на заседании Королевского общества по развитию знаний о природе в мае 1782 года. И в 1783 году изобретатель первого пирометра был принят в члены общества. Вторая статья витч описывала модификацию метода и попытку соотнесения температурной шкалы глиняного пирометра с температурной шкалой ртутного термометра Фаренгейта, Долгое время метод измерения температуры Горна с помощью пирометра Веджвуда оставался единственным доступным способом, в точности и воспроизводимости результатов которого никто не сомневался. Лишь после смерти Веджвуда в 1795 году у ученых стали появляться сомнения в надежности подхода. Оказалось, что показания пирометров Веджвуда зависят от сорта глины, продолжительности нагревания цилиндрика и других факторов, благодаря чему различие показаний может быть очень велико. В начале XIX века французский химик Луи Бернард Гитон де Марво разработал высокотемпературный термометр, работа которого была основана на отвергнутом веджвудом принципе расширения металлов при высоких температурах, который стал основанием для пересмотра шкалы веджвуда. В наше время на смену пирометрам веджвуда и термометром де Марво пришли термопары и оптические пирометры.